Третья дорожка второй кассеты. Я изложил содержание наших ночных бдений накануне эксперимента, но, конечно, не хронологическую запись беседы, настолько точно я ее не запомнил. Так что не знаю, когда именно Рапопорт поделился со мной одним из своих европейских переживаний, я уже говорил о нем раньше. Должно быть, это случилось тогда, когда мы покончили с вопросом о генералах и еще не начали искать первопричины надвигающегося эпилога. Теперь же я ответил ему примерно так. «Доктор, вы еще более неисправимы, чем я. Вы сделали из отправителей высшую расу, которая солидаризируется только с высшими формами жизни в галактике. Тогда зачем же они поощряют биогенез? Зачем засевать планеты жизнью, если можно их захватывать и колонизировать? Просто мы оба не в силах вырваться из круга привычных нам понятий. Может быть, вы и правы». Я потому ищу причины нашего поражения в нас самих, что так меня воспитали с детства. Только вместо вины человека я вижу стохастический процесс, который завел нас в безнадежный тупик». Примечание. Стохастический, случайный, вероятностный. «Вы же, беглецы из страны расстрелянных, слишком сильно ощущаете свою безвинность перед лицом катастрофы и ищете ее источник не в нас, а в отправителях. Дескать, не мы тому виной, так решили другие». Безнадежна любая попытка выйти за пределы нашего опыта. Нам нужно время, а его у нас больше нет. Я всегда повторял: если бы у наших политиков хватило ума попытаться вытащить из этой ямы все человечество, а не только своих, мы бы, глядишь, и выбрались. Но только на опыты с новым оружием всегда находятся средства в федеральном бюджете. Когда я же говорил, что нужна аварийная программа социоэволюционных исследований, а для этого нужны специальные моделирующие машины, а средств на это понадобится не меньше, чем на создание ракет и антиракет, мне в ответ только усмехались и пожимали плечами. Никто не принимал моих разговоров всерьез, и все, что у меня осталось, это горькое удовлетворение от сознания своей правоты. Прежде всего, следовало изучить человека, вот что было главной задачей. Мы не сделали этого. Мы знаем о человеке недостаточно. Пора, наконец, в этом признаться. «Игнорамус эт игнорабимус» Не знаем и не узнаем, потому что времени уже не осталось. Честный Рапопорт не стал отвечать. Он проводил меня порядком пьяного в мою комнату. На прощание сказал, «Не расстраивайтесь попусту, мистер Хогарт, без вас все обернулось бы так же скверно». Глава четырнадцатая. Дональд отвел на эксперименты неделю, по четыре опыта в день. Больше не позволяла наспех собранная аппаратура.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 Забывшись после ухода Рапопорта в тяжелом сне, я несколько раз просыпался и вскакивал от громыхания взрывов. Но оно мне только чудилось. Бетонные стены были рассчитаны и на такие удары. В четыре утра, чувствуя себя, как евангельский лазарь, я выволок своей ноющей кости из постели. В комнате я уже оставаться не мог. Махнул рукой на конспирацию и решил пойти в лабораторию. Уговора у нас никакого не было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 Историю эффекта «Экстран» мы решили доложить на научном совете только через три дня, чтобы успеть систематизировать результаты, подготовить более детальные протоколы наблюдений и увеличить некоторые снимки. Но уже на другой день я пошел к Белоину. Он принял эту новость удивительно спокойно. Я недооценил его выдержку. Больше всего он был задет тем, что мы до конца хранили от него нашу тайну – Я много распространялся на эту тему, словно поменявшись с ним ролями, ведь когда-то именно Айвор силился мне объяснить, почему меня пригласили последним. Но теперь речь шла о деле несравненно более важном. Я попытался подсластить пилюлю всевозможными доводами. Белоин на все отзывался ворчанием. Он долго еще был сердит на меня, что и неудивительно, хотя под конец как будто согласился с нашими доводами. Тем временем Дональд таким же неофициальным образом предупредил Дилла, и единственным, кто обо всем узнал лишь на совете, был Вильгельм Ини. Хотя я его терпеть не мог, но невольно восхищался. Он и глазом не моргнул во время сообщения Дональда. Я наблюдал за ним неотрывно. Этот человек был прирожденным политиком. Только, пожалуй, не дипломатом. Дипломат не должен быть слишком злопамятным. А Ини почти ровно через год после того заседания, когда с проектом было покончено, передал в печать через одного журналиста целую кучу сведений – и в первую очередь о нашей с Дональдом затее, в соответствующем свете и с соответствующими комментариями. Если бы не он, эта история вряд ли приобрела бы такой сенсационный характер, и высокопоставленным особам, включая Раша и Макмауна, не пришлось бы брать под защиту меня и Дональда. Читатель мог убедиться, что если бы мы были в чем-то виноваты, то это лишь в непоследовательности – ведь наша секретная работа так или иначе должна была пройти через официальные жернова проекта. Но дело изобразили как самоуправство, имевшее гнусную цель повредить проекту. Мы, не обратились сразу к компетентным специалистам, то бишь к ядерным баллистикам армии, а работали на кустарный манер, в малом масштабе, предоставляя другой стороне возможность нас обогнать и застать врасплох. Я забежал вперед, чтобы показать, что Ини был вовсе не так безобиден, как выглядел, Во время того заседания он бросил лишь несколько взглядов из-под очков в сторону Бейлойна, которого, безусловно, подозревал в причастности к заговору. Хоть мы и старались сформулировать предварительное сообщение так, будто секретность работы диктовалась требованиями методики и неуверенностью в успехе, под успехом, понятно, подразумевалось то, чего мы больше всего боялись. Но все эти оправдания ни чуточки не обманули ини. Затем завязалась дискуссия. Дил довольно неожиданно заявил, что «Экстран» мог принести человечеству не гибель, а мир. Нынешняя доктрина современного оповещения предполагает временной интервал между запуском межконтинентальных ракет и их появлением на экране радаров. Глобальное оружие, разящее со скоростью света, исключало своевременное оповещение и ставило обе стороны в положение людей, которые приставили друг другу револьверы к виску. Это могло бы привести ко всеобщему разоружению. «Но такая шоковая терапия с равным успехом могла бы закончиться и совершенно иначе», — заметил Дональд. Между тем Белоин чувствовал, насколько Ини не доверяет ему. И начался окончательный распад совета. Ни золотать, ни склеить его уже не удалось. Ини перестал делать вид, будто он всего лишь нейтральный посол или наблюдатель от Пентагона. Проявлялось это по-разному, но всегда неприятным для нас образом». Так, нашествие армейских специалистов-ядерщиков и баллистиков, начавшееся ровно сутки спустя и походившее на оккупацию вражеской территории, вертолеты налетели как саранча. Было в полном разгаре, когда Ини наконец удосужился известить об этом Белоина по телефону. Приезд обещанных сотрудников контрпроекта отсрочили. Я был абсолютно уверен, что армейские ядерщики, которых я учеными ни в коем смысле не считал, лишь подтвердят наши результаты на опытах в масштабе полигона. Но бесцеремонность, с которой у нас изъяли все данные, забрали аппаратуру, ленты, протоколы, развеяла остатки моих иллюзий, если я их вообще питал. Дональд, которого едва пускали в собственную лабораторию, относился к этому философски и даже объяснял мне, что иначе и быть не может. В лучшем случае были бы соблюдены внешние приличия, но это ведь ничего не меняет все происходящее логически вытекает из положения дел в мире и так далее. Может, он был и прав, но человека, который явился ко мне поутру, я еще лежал в постели и потребовал все мои расчеты, я все-таки спросил, есть ли у него ордер на обыск и намерен ли он меня арестовать. Это несколько умерило его прыть, и я хоть смог почистить зубы, побриться и одеться, пока он ждал в коридоре. Мною руководило, конечно, ощущение полнейшего бессилия, Я только твердил себе, что должен бы радоваться. А ну как пришлось бы отдавать расчеты, предсказывающие «финис террарум» — конец земли. Мы ползали по поселку, как мухи. А тем временем армия все сыпала и сыпала с неба свои, казалось, нескончаемые отряды и снаряжения. Эту операцию наверняка не импровизировали в последний момент, а готовили заранее, хотя бы в общих чертах. Они ведь не знали, что именно выскочит из проекта. Им потребовалось всего три недели, чтобы приступить к серии микротонных взрывов. Меня нисколько не удивило, что мы и о результатах узнавали лишь от младшего технического персонала, который соприкасался с нашими людьми. Впрочем, когда ветер дул в сторону поселка, взрывы мог слышать практически каждый. Из-за их ничтожной с военной точки зрения мощности радиоактивных осадков почти не было. Не приняли даже каких-нибудь особых мер предосторожности – К нам уже никто не обращался, нас просто не замечали, будто нас и не было вовсе. Рапопорт объяснял это тем, что мы с Дональдом нарушили правила игры. Возможно. и не пропадал целыми днями, курсируя со сверхзвуковой скоростью между Вашингтоном, поселком и полигоном. В первых числах декабря, когда начались бури, установку в пустыне разобрали и упаковали. 14-тонные вертолеты-краны, вертолеты-пассажирские и всякие прочие – В один прекрасный день поднялись в воздух, и армия исчезла, так же внезапно и слажено как появилась, забрав с собой несколько технических сотрудников. Они облучились во время последнего испытания, когда был взорван снаряд, эквивалентный, как утверждали, одной не тротила. И сразу же, словно с нас сняли заклятие, как в сказке о спящей принцессе, мы живо засуетились. В скором времени произошло множество событий. Беллоин подал в отставку. Мы с Протеро потребовали увольнения из проекта. Раппопорт очень неохотно, по-моему, только из чувства товарищества, сделал то же самое. Один только Дил отказался от всяческих демаршей, а нам советовал расхаживать с плакатами и кричать лозунги. Наше поведение он считал несерьезным. В известной мере он был прав. Нашу мятежную четверку немедленно вызвали в Вашингтон. С нами беседовали поодиночке и чехам». «Кроме Раша, Макмауна и нашего генерала, с которым я только теперь познакомился, тут были советники президента по вопросам науки, и оказалось, что наше участие в проекте абсолютно необходимо». Белоин, этот политик и дипломат, во время одной из таких встреч заявил, что раз Ини пользовался полным доверием, а он только четвертью, то пусть теперь Ини вербует подходящих людей и сам руководит проектом. «Нам все это прощали» как избалованным, капризным, но любимым детишкам. Не знаю, как остальные, я уже был сыт проектом по горло. Однажды вечером ко мне в номер пришел Беллоин, который в тот день неофициально, с глазу на глаз, встречался с Рашем. Он объяснил мне причины, крывшиеся за этими настойчивыми уговорами. Советники пришли к выводу, что экстран лишь случайная осечка в начавшейся серии открытий и даже прямое указание на перспективность дальнейших исследований, которые становятся теперь проблемой государственной важности, вопросом жизни и смерти. Надежды эти были скорее бессмысленны. Но, пораздумав, я пришел к выводу, что все-таки мы можем вернуться, если администрация примет наши условия, которые мы тут же и начали разрабатывать. Я понял, если работа будет продолжена без меня – я уже не смогу со спокойной душой вернуться к своей чистой, незапятнанной математике. Моя вера в полную безопасность послания была только верой, но не абсолютно надежным знанием. Впрочем, Белуину я объяснял это короче. Будем следовать афоризму Паскаля о мыслящем тростнике. Если мы не можем противодействовать, то будем хотя бы знать. Посовещавшись четвером, мы докопались и до того, почему проект не был отдан армии. Для своих целей военные воспитали... Под столом – особую породу ученых. Эти дрессированные специалисты решают элементарные задачи и способны к ограниченной самостоятельности. Свое дело они делали превосходно, но только от сих до сих. А космические цивилизации, мотивы их действий, жизнетворность сигнала, связь между тем и другим – Все это для них было черной магией. Как и для нас положим, со своим обычным ехидством заметил Рапопорт. В конце концов мы согласились. Доктор юриспруденции Вильгельм Ини исчез из проекта. Это было одно из наших условий. Но на смену ему тотчас явилась другая личность в штатском, мистер Хью Фэнтон. Иными словами, мы поменяли шило на мыло. Бюджет увеличили, сотрудников контрпроекта мы с грозным негодованием напомнили о нем нашим несколько смутившимся попечителям. Включили в наши коллективы а сам контрпроект как будто перестал существовать, хотя по официальной версии он вроде бы никогда и не существовал. Накричавшись, насовещавшись, поставив условия, подлежащие скрупулезному соблюдению, мы вернулись к себе в пустыню. И началась уже в новом году очередная последняя глава гласа Господа». Глава 16. «И так все шло по-старому, только на заседаниях Совета появилось новое лицо». Хью Хэнтон. Мы прозвали его «человек-невидимка», настолько он был неприметным. Не то чтобы он был очень мал, но просто как-то умел держаться в тени. Зима означала частые бури, правда песчаные, но не дожди, которые выпадали крайне редко. Мы без труда включились в прежний ритм работы или, пожалуй, привычного существования. Я снова заходил к Рапопорту поговорить, снова встречал у него Дила. Мне стало казаться, что проект — это, собственно говоря, и есть жизнь — что одно кончится вместе с другим. Единственной новинкой были еженедельные совещания. Рабочие, совершенно неофициальные по тону. На них обсуждались всякие темы, скажем, перспективы автоэволюции, то есть управляемой эволюцией разумных существ. Что это сулило? Казалось бы, подход к определению анатомии, физиологии, а отсюда и цивилизации, отправителей. Но в любом обществе, достигшем сходного с нами уровня развития, появляются две противоположные тенденции, отдаленные последствия которых предвидеть никак нельзя. С одной стороны, достаточно развитая технология оказывает давление на унаследованную от прошлого культуру, заставляя людей приспосабливаться к потребностям их технического окружения. Машина вступает в интеллектуальное соперничество с человеком, а затем и в симбиоз с ним. А инженерная психология и физиоанатомия выявляют слабые звенья, «Неудачные параметры человеческого организма». Отсюда прямой путь к улучшению в кавычках этих параметров. Начинают подумывать о киборгах, людях, у которых какие-то органы заменены искусственными, для исследований в космосе, для освоения планет, а потом и о прямом подключении мозга к машинной памяти, о сращивании человека с машиной, механическом и интеллектуальном. Все это грозит разрушением биологической однородности человека, Не только единая общечеловеческая культура, но и единый универсальный телесный облик человека может стать реликтом мертвого прошлого. Общество превращается в мыслящую разновидность муравейника. Однако и сфера технических процессов может оказаться на побегушках у культуры, вернее, обычаев и нравов эпохи. Скажем, мода расширить свои владения благодаря биотехническим методам. До сих пор вмешательство косметологов не шло глубже человеческой кожи, А если порой и кажется, будто влияние моды заходило гораздо дальше, то это всего лишь иллюзия, просто у каждой эпохи свой идеал красоты. Сравним хотя бы рубинсовских красавиц с нынешними. Тот, кто наблюдал бы земные обычаи со стороны, мог бы решить, что у женщин, которые охотнее подчиняются требованиям моды, со сменой сезонов расширяются бедра и плечи, увеличивается либо уменьшается грудь, ноги полнеют или вытягиваются и так далее». Но сезонные приливы и отливы телесных форм иллюзорны. Из всего многообразия физических типов отбираются именно те, которые в моде сегодня. Биотехнические методы позволят изменить положение. Благодаря генетическому контролю спектр видового разнообразия можно смещать произвольно. Генетический отбор по анатомическим признакам кажется вполне безопасным для культуры. В остальном же весьма привлекательным. Почему бы не сделать нормой физическую красоту? Но это лишь начало пути, снабженного указателем с надписью «Разум на службе влечений». Уже и сейчас материализованные творения разума в своем большинстве потворствуют бездумному сибаритству. мудро Мудроустроенный телевизор тиражирует всякую чушь. Чудесные средства передвижения позволяют недоумкам под видом туризма наклюкаться не в своей родной забегаловке, а рядом с собором Святого Петра. И вторжение техники в человеческие тела наверняка свелось бы к тому, чтобы до предела расширить гамму чувственных наслаждений и кроме секса, наркотиков, кулинарных изысков испробовать новые, еще неизведанные разновидности чувственных возбудителей и переживаний. Коль скоро у нас есть центр наслаждения, что нам мешает подключить к нему синтетические органы ощущений – позволяющие испытывать мистические и не мистические оргазмы или многопредельный экстаз. Такая автоэволюция ведет к необратимому замыканию человека внутри культуры, делает его пленником жизненных привычек, отрезает от мира за пределами планеты и кажется самой приятной формой духовного самоубийства. Наука и техника, конечно, способны исполнить все требования и первого, и второго пути развития. То, что оба пути, каждый на свой лад – кажутся нам жутковатыми, еще ничего не предрешает. И в самом деле, неприятие таких перемен обосновать невозможно. Требование «не слишком себе потакать» допускает рациональное обоснование лишь до тех пор, пока потакая себе, ты причиняешь ущерб другому, либо собственному духу и телу, как в случае наркомании. Это требование может диктоваться просто необходимостью, и тогда надлежит безоговорочно ему подчиниться. Но развитие технологии на то и направлено, чтобы одну за другой устранять любые необходимости, то есть ограничения человеческих действий. Люди, утверждающие, что какие-то необходимости, какие-то ограничения свободы будут сковывать нас всегда, по существу исповедуют наивную веру в то, что мироздание специально устроено с мыслью о непреложных повинностях разумного существа. Это не более чем перепевы библейского приговора, Будешь добывать хлеб свой насущный в поте лица своего. Природа этого суждения не этическая, как наивно считают, а онтологическая. Дескать, бытие, предназначенное нам для жилья, меблировано так, что, невзирая на любые усовершенствования, человеку не может грозить головокружение от успехов. Но на такой примитивной вере не построишь долгосрочных прогнозов. За пуританскими или аскетическими мотивами порою кроется страх перед любой переменой. Этот страх затаился на дне всех ученых соображений, заранее перечеркивающих возможность создания умных машин. Человечество всегда чувствовало себя привычнее всего, что не значит удобнее, в положении, близком к отчаянному. Эта приправа не слишком удобна для тел, зато благотворна для духа. Лозунг «Все силы и средства на фронт науки» допускает рациональное обоснование лишь до тех пор, пока умные машины еще не в состоянии заменить ученых. Мы, по сути, ничего не можем сказать о реальном облике обоих направлений развития экспансионистского или аскетического и изоляционистского или гедонистического. Цивилизации могут выбрать любой из них, покоряя космос или изолируя себя от него. Нейтринный сигнал, по-видимому, указывает на то, что некоторые цивилизации не замкнулись в себе. Техника-экономическая растянутость такой цивилизации, как наша, авангард утопает в богатстве, а тылы умирают от голода, задают направление дальнейшего развития. Оставшиеся части пускаются вдогонку за передовыми, желая сравняться с ними в материальном богатстве, которое лишь потому, что еще не достигнуто, и представляется заманчивой целью. А зажиточный авангард, оказавшись предметом зависти и соперничества, утверждается в сознании своего превосходства. Уж если другие пытаются угнаться за ним, стало быть, все, что он делает, не только хорошо, но прямо-таки замечательно. Мотивы поступательного движения друг друга подпитывают, возникает положительная обратная связь и, стало быть, замкнутый круг, а окончательно скрепляет его застежка политических антагонизмов. И дальше замкнутый круг возникает потому, что очень непросто найти новое решение задачи, когда какой-то ответ уже имеется. Что бы не говорили плохого о Соединенных Штатах, но они уже существуют, вместе со своими автострадами, подсвеченными купальными бассейнами, супермаркетами и прочим сверкающим великолепием. И если возможно еще выдумать совершенно иной тип благосостояния и благоденствия, то, пожалуй, лишь в лоне цивилизации, которая была бы одновременно многоликой и взятая в целом не бедной, то есть сумела бы удовлетворить элементарные биологические потребности всех своих членов а когда ее национальные сектора, освободившись от бремени экономических нужд, могли бы заняться поисками новых путей в будущее. Но такая цивилизация – нечто совершенно для нас неведомое. Теперь мы знаем, наверное, что когда на иные планеты ступят первые посланцы Земли, другие ее сыновья будут мечтать не о прогулках по Марсу, а о куске хлеба. Глава 17. Несмотря на различия взглядов в делах проекта,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 лягушачьей икры. Так что сигнал — не сообщение, а программа, и адресован он космосу, а не каким-либо существам. Мы можем лишь попытаться расширить наше познание, используя как сам сигнал, так и лягушачью икру. Синестер закончил. Аудитория ошеломленно молчала. Вот уж подлинно трудности изобилия. Сигнал — творение природы, последний нейтринный аккорд погибающей Вселенной.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 Возможно, именно так общество, образующее цивилизованный альянс, поддерживают синхронность каких-то своих технических устройств, астроинженерных, например. С этим хорошо согласуется цикличность сигнала. Но уже не столь хорошо лягушачья икра. Впрочем, с некоторой натяжкой можно было бы и ее объяснить в рамках такого подхода. Во всяком случае, он скромнее, а значит, реалистичнее грандиозных картин, только что нам показанных.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 Вот слово, которое становится плотью, а вот повелитель мух, рождению мрака, знамение, указывающее на манихейскую природу сигнала и мироздание. Множить подобное толкование недопустимо. По сути дела, обе гипотезы консервативны, особенно гипотеза лирни, которая сводится к отчаянной защите эмпирического подхода. Точные науки с самого своего зарождения занимались явлениями природы, а не культуры. Не существует физики или химии культуры, есть только физика и химия материала Вселенной. Рассматривая космос как чисто физический объект, лишенный всяких значений, вернее уподобляется человеку, который письмо, написанное от руки, изучает как сейсмограмму, поскольку и то, и другое сложные кривые определенного вида. Гипотезу Синестера я определил как попытку ответить на вопрос, наследуют ли друг другу очередные Вселенные.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 насколько рационально ведет себя цивилизация отправителей, независимо от того, жива она или, как полагал Синистер, мертва. Можно ли считать рациональной заботу о том, что будет в следующей вселенной через 30 миллиардов лет? Какую уже громадную, даже для немыслимо богатой цивилизации приходится платить цену в виде судеб живых существ, чтобы стать кормчим великой космогонии или создать жизнетворный эффект? А если для них это рационально – то рациональность не одно и то же для разных цивилизаций. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.